— Николай, — попросил Беркут, — сведи доктора на кухню, угости чаем. — Да, как поживают ваши романцов? — спросил Атаманчука, когда фельдшер и Крамарчук скрылись за соснами. — Так парень вроде бы ничего. Уже ходил на задания, участвовал в стычке с полицаями, стрелял вместе со всеми. — Обо мне? О нашей группе больше не вспоминает? «Почему же? Интересовался. Говорит, что много слышал о Беркуте. Так это естественно, мы тоже слышали. Вы присылали к нам своего парня. А что, действительно подозреваете Романцова?» «Теперь, когда вам известно об отряде Штубера, вы сами должны понять, почему я подозреваю его. Это вынужденное подозрение». «Ну, как проверить?» Мы своей контрразведкой не обзавелись. Опыта в таких делах у меня тоже нет. Поэтому у меня конкретное предложение. Пришлите его ко мне, вроде бы связным. Передайте с ним что-нибудь, например, записку. Как будто шифровка. Я поговорю с ним. Возможно, даже оставлю у себя. На какое-то время, конечно. А не боитесь, что... «Вы же слышали легенды о Беркуте?» е н о это еще не все. Романцова пришлите ко мне завтра. А послезавтра пусть Роднин пришлет с вашим проводником этого самого капитана Петракова. Договорились?» «Договориться-то договорились, но только не могу понять, что из этого выйдет». «Пока секрет». Главное, чтобы Романцов обязательно прибыл завтра, а Петраков послезавтра, ровно в два часа дня. Постарайтесь убедить и Ванюка, и Роднина, но в конце концов это в их интересах. Если, конечно, мне удастся убедить их в этом. Ничего, я помогу вам. Когда Атаманчук и Фельдшер ушли, Беркут вызвал к себе Крамарчука, м а з а в е ц к о г о и Вознюка. Крамарчук п о ш е л первым, еще не зная, что предстоит, но уже нетерпеливо потирал руки. В лагере ему явно не сиделось. «Вот что!» — начал Андрей, когда подошли м а з а в е ц к и й и Вознюк. «Нужно во что бы то ни стало захватить одного из рыцарей штубера. Повторяю, во что бы то ни стало. Пойдете двумя группами. Вы, м а з а в е ц к и й вместе с Крамарчуком...» «Попытайтесь захватить на шоссе машину или еще лучше мотоцикл. Задача – патрулировать неподалеку от крепости со стороны города. Возможно, в конце концов, удастся п о д в е с т и кого-нибудь из этих вояк. Ты, Вознюк, берешь двоих ребят, переодевайтесь в полицейскую форму и тоже отправляйтесь в засаду у крепости, но уже со стороны леса. Задача та же». «Сориентируйтесь на месте. Действуйте в зависимости от обстановки. Только не вздумайте брать штурмом крепость», — добавил он, шутя. «А почему бы не попытаться?» — сразу ожил Крамарчук. «Если двоим-троим пробраться в крепость и засесть в башне, а охрану ворот уничтожить». «Остановитесь, сержант!» — тряхнул его за плечом а з а в е ц к и й Если завтра мы возьмем штурмом эту крепость, через месяц ты уговоришь нас штурмовать канцелярию рейсфюрера СС в Берлине. — А как хотите, — пожал плечами Николай. — А лично я уже давно в ы настроился на штурм. — Пока что хватит с тебе и пленного рыцаря, — остудил его пыл Беркут. — И запомните... От успеха этой операции зависит судьба, может, даже нескольких отрядов, многих партизан. к р а м а р ч у к и м о з о в е ц к и й вышли из лагеря первыми. Был тихий, теплый полдень. Лучи июньского солнца пробивались сквозь кроны деревьев и стекали на поляны, образуя зеленовато-голубые озерца. Николай остановился у запоздало распустившейся вишни дички, сорвал несколько лепестков и взял в рот. Они пахли лесным диким медом. Еще несколько дней назад он проходил мимо этого деревца, не замечая его, а сейчас просто не мог оторвать взгляда. «Эй, господин эсэс, м а н а ч и н и т е с ь не выдержал м о з а в е ц к и й «Вы забыли, что идете не на свидание?» «Надо же!» «Июнь на дворе, а я только сейчас почувствовал, что уже весна!» «Вы слишком впечатлительны, Сэссман! Это плохо кончится. Таких замечтавшихся пуля чаще всего и находит. Такова прихоть войны. Учитесь у Беркута. У него многому нужно учиться». «А почему обязательно у Беркута? Можно подумать, что я воюю хуже него». Кстати, сам он тоже не дурак, помечтать. Дальше они какое-то время продвигались молча. Внимание! Вдруг жестом предупредил м а з а в е ц к и й оказавшийся шагах в десяти от сержанта. Осторожно, обходя сухие ветки, Карамарчук приблизился к присевшему за высоким густым кустом поляку. На дороге напротив них остановилась машина. Водитель копался в моторе. Десятка-два солдат прогуливались по обочине. Один сидел в кузове с автоматом на готове и внимательно наблюдал за о пушкой леса. К счастью, он их не заметил. — Все-таки боятся леса, — прошептал м о з а в е ц к и й кивнув на дорогу. — От машины не отходят. — и х жаль, что нельзя ввязываться в перестрелку. «Что, привык ходить с Беркутом на свободную охоту?» «А, по крайней мере, с ним интересно», — ответил Николай, преподнеся это как месть м а з а в е ц к о м у за его совет учиться у Беркута. «Он а умеет рисковать». м а з а в е ц к и й промолчал. Ему и самому хотелось бы пощекотать фашистам нервы, но ввязываться в бой действительно не стоило. Сейчас на шоссе должно царить спокойствие. Чем спокойнее, тем лучше. Около получаса они терпеливо наблюдали за тем, что происходило на дороге. Завести мотор водителю так и не удалось. В конце концов офицер остановил попутную машину, и она взяла их на буксир. Еще через несколько минут прошел в сопровождении четырех мотоциклистов черный «Мерседес». Но и эта добыча была не для них. Воспользовавшись затишием на дороге, Мазовецкий и Крамарчук наконец решились выйти на опушку. Но сразу же, метров в пятистах правее себя, увидели небольшую группу крестьян, которых полицейские пригнали на заготовку леса. «Вдоль шоссе в а л е т проворчал Мазовецкий. «Двойная выгода, и лес получат, и шоссе обезопасит. Отменить приказ немцев, что ли?» «Давай попробуем. с к о л ь к о можно терпеть все это?» «Кончится тем, что нас тоже завербуют на лесозаготовки». «Ну, ты же младший лейтенант, эсэс!» — возмутился Кромарчук. «Не посмеют». «И все же у нас задание. Пусть крестьяне пока потрудятся». Расплачиваться мы заставим немцев чуть позже. Они снова углубились в лес и прошли несколько километров по направлению к крепости. Когда окраина города была уже близко, партизаны облюбовали себе местечко у изгиба шоссе и засели в расщелине между двумя каменными глыбами.